Глава 31. «Дочь предателей». Я не согласен с их подходом. Если ты впрямь сумеешь удержать вражду в пределах его узилища на некоторое время, это даст нам возможность строить планы. Угроза превосходит возможности одного осколка. Даже спустя несколько недель после первой встречи с представителем доселе неизвестного Венли Тавро Сплавленных, она ловила себя на том, что изумленно таращится на этих существ. Макаим, или те, кто из глубин, имели доступ к одному из ее собственных потоков, то есть могли превращать камень в жидкость. У глубинных была гладкая кожа, без волос и почти без панциря, только на черепе и над гениталиями. Это позволяло демонстрировать яркие узоры с головы до пят, покрывающие гибкие тела. Длинноруки и длинноногие, они напоминали Венли ее нынешнюю форму, высокую, но не тощую, как у Рабаниэли и строителей, подобных ей. Макой им носили мантии, открытые спереди, или вообще отказывались от одежды. Они держались в стороне от остального отряда в пути через обледенелые горные перевалы. За несколько недель совместного путешествия Венли ни с кем из них напрямую не говорила. Впрочем, заданный Рабаниэлью Темп оставлял мало времени для болтовни. Эти горы, насколько могла судить Венли, не принадлежали к какому либо конкретному королевству изолированные долины были слишком недоступны снаружи несколько недель назад небесные высадили ее отряд в одной из них, а остаток пути до уритеру предстояло пройти пешком человеческая крепость находилась где то здесь, предположительно скрытая и неприступная. Патрули ветробегунов не позволяли подлетать слишком близко, но Рабаниэль рассчитывала, что небольшая группа наземных войск, осторожно продвигаясь ночью или во время бури, сумеет незаметно приблизиться к нижним туннелям башни. Поэтому Венли вместе с остальной группой вышла из тени деревьев и пересекла каменистую прогалину. Как и в другие дни, Рабаниэль задала характерно трудный темп, хотя Венли знала, что несколько часов будет идти, не чувствуя усталости. Древняя ученая сменила величественные одежды на дорожный кожаный костюм, подходящий и для битвы. Пучок ее красно-оранжевых локонов рассыпался по черепу, покрытому панцирем. Она понукала группу все более нетерпеливо. До башни осталось всего несколько дней пути. Эта высокогорная долина была почти бесплодной. Здесь выжили только самые стойкие камнепочки и редкие рощицы приземистых деревьев, чьи ветви переплелись, чтобы вместе противостоять буре. Хотя листья перед разгулом стихий прятались, ветви оставались крепко сцепленными. Вокруг не было видно ни единого спрена жизни, а вот спрены холода усеивали землю рядами указывая в небо. Как и следовало ожидать, на подветренных склонах камнепочек было больше, но черные пятна и выжженные заросли указывали, что буря-бурь в этих краях ничуть не умеряла свою ярость. Похоже, высокогорья сильнее страдали от ударов молний, чем низины. Она ускорила шаг, чтобы обогнать солдат и приблизиться к глубинным. Ей нравилось за ними наблюдать, потому что они сливались с камнем, даже когда просто шли. Яркий лазурный свет луны чести озарял тридцать фигур, некоторые в развивающихся одеждах. Они стояли и одновременно скользили по земле. Это было совсем не похоже на шеттл им текучих, которые могли двигаться по любой поверхности, словно она была намазана маслом. Это было нечто иное. Ноги глубинных погрузились в землю по щиколотку. Венли еще не видела такого способа передвижения. Словно палки в потоке после мощной бури. Казалось, камень сам несет их вперед, а они вовсе не шевелятся. Их глаза светились красным, как у всех сплавленных и царственных. Но оттенок казался более темным зловещим. «Я заметила, они тебя интересуют», раздалось сбоку от Венли. Вздрогнув, она обернулась и увидела рядом Рабаниэль. Венли настроилась на ритм беспокойства, и тембры внутри нее тоже загудела встревоженное. Неужели она уделяла этим существам слишком много внимания, и теперь ее в чем-то подозревают? Она опустила голову, и загудела в ритме мучений. В этой миссии ее могли разоблачить. «Не надо стыдиться», — проговорила Рабаниэль в ритме самомнения. «Любопытство — похвальная черта для певца. Это достойное стремление. Последняя слушательница». Венли продолжала гудеть в ритме тревоги, пока шла в быстром темпе под пристальным взглядом Рабаниэли. Она намеревалась хорошо послужить этой сплавленной, как и просила Лешви. Из всех слуг только Венли была царственной, и лишь она могла совершить это трудное путешествие. До сих пор она тихо прислуживала Фималене, раскладывала на ночь ее походную постель, приносила воду для питья. Других обязанностей у нее не было, да ее и вовсе почти не замечали. Она начала думать, что служение Рабаниэле будет, если непростым, то хотя бы спокойным. Отчего же сейчас она привлекла внимание хозяйки? — Так странно, что Леш ведь тебя выбрала, — продолжил Рабнеэль. Когда я обнаружила, кого мне передали в качестве моего нового голоса, для многих ты всего лишь дитя изменников. Но Лешви оказала тебе честь, назвала тебя последней слушательницей. Она была ко мне добра, древняя. Она о тебе высокого мнения, — возразила Рабаниэль. Сплавленные не бывают добрыми. Они вознаграждают за компетентность и стремление, даже если речь о дочери предателей. Стоило ожидать, что голос Лешви окажется... Необычным. Она одна из самых умных и способных небесных. Она поспорила бы с этим, древняя. Да, я понимаю. Она прилагает немало усилий, чтобы заставить других недооценивать ее. Сказала Рабониэль в ритме удовлетворения. Она опасна, и это хорошо. Древняя посмотрела на Венли и моргнула красными глазами, продолжая напевать в том же ритме. Тимбре загудела внутри Венли. Рабаниэль знала слишком много. Она определенно поняла, что Венли шпионит в пользу бывшей хозяйки. Но что еще выяснила повелительница желаний? Всей, правда, она, разумеется, не знала. «Расскажи мне», — попросила древняя. «Что в глубинных тебя так заинтересовало? Почему ты пялишься на них часами?» «Их силы меня завораживают», — призналась Венли, решив не врать без крайней необходимости. «Девять тавр сплавленных», — проговорила Рабаниэль. «Девять потоков». «Ты знаешь, что такое потоки?» «Природные силы, которые пронизывают все живое, всю реальность». «Гравитация, транспортация, трансформация, но я почему-то думала, что их десять». «Это вы думали человеки», — ответила Рабаниэль в ритме насмешки. «Они заявляют, что существует десятый поток, которому покровительствовал только честь. Адгезия — не истинный поток, но ложь, которую нам подсунули». Настоящие потоки существуют благодаря чести и культивации одновременно. Культивация наделяет их жизнью, а честь превращает в законы природы. Предметы должны падать на землю, для чего и был создан соответствующий поток. — А у них какой поток? — спросила Венли, указывая на глубинных. — Кагезия. Поток аксиального взаимодействия, который связывает мельчайшие части всех объектов друг с другом. Поток, не дающий нам распадаться. Макой им могут соединять свою сущность с сущностями других вещей, смешивая их частицы, акси. Все сущее по большей части представляет собой пустоту, хоть мы этого и не видим. Камень, как и разум, существует для того, чтобы быть наполненным мыслью и инвеститорой. Венли загудела в ритме страстного желания. Но «Ну, наконец-то, ответы! Она не понимала даже половину из сказанного, и все-таки сам факт того, что сплавленная, так легко ответила ей. Это возбуждало. Тимбра забринчала в ритме осторожности. У сияющих... — По два потока, — сказала Венли, — у сплавленных по одному. — Получается, сияющий сильнее? — Сильнее? Что лучше, иметь несколько слабых способностей или умело освоить одну? — Мы, сплавленные, ведаем наши потоки до таких тонкостей, которые сияющим даже не снились. — Человечье племя! Они не были созданы для этого мира, с его потоками и бурями. Свет вытекает из них, словно вода сквозь пальцы. Им ведомы мощные вспышки силы. Но удержать то, что получили, они не в состоянии. Любой сплавленный, впитав свет, может нежиться в его лучах бесконечно. Даже ты, царственная, до некоторой степени наделена этой силой, большинству неведомо, что в ваших свет-сердцах таится такое малое количество пустотного света. Конечно, его нельзя использовать, но можно ощутить, как он разжигает эмоции. Что касается сплавленных, то наше господство над потоками беспредельно. «Мы властвуем там, куда человеки заглядывают лишь изредка», — она указала на глубинных. «Может ли какой-нибудь сияющий утверждать, что в той же степени познал камень, соединился с ним, перемешал акси?» «Сияющие думают только о том, что находится вовне. Они меняют мир» но не самих себя. Да, Сияющий способен сделать так, чтобы камень взлетел в небеса. Однако Шаной им может парить, не боясь упасть. Венли загудела в ритме страстного желания, хотя и не была уверена, что согласна. В Холинаре она боялась использовать свои сияющие силы, и все же они возбуждали ее. Тимбра говорила, что она сможет двигать камень, придавать ему форму. Она взглянула на глубинных, которые перемещались так спокойно и плавно. Рядом с ними походка самой Венли и пятисот солдат в буреформе, марширующих позади, казалась неуклюжей. И она действительно завидовала тому, как они текли. «Так почему же?» Силы проявлялись в сияющих, иначе, чем в сплавленных. Она настроилась на ритм раздражения, обдумывая то, что сказала Рабниэль. Каждый ответ, казалось, порождал дюжину новых вопросов. Но Венли знала, сплавленные даже в сговорчивом настроении, как сейчас Рабниэль, не потерпят назойливости. Венли выбрала из всех вопросов один. Если потоки рождены честью и культивацией, тогда почему мы служим вражде? Опасный вопрос, сказала Рабаниэль в ритме насмешки. Да ты и впрямь дочь предателей. Я не скрываю амбиции, дитя, сказала Рабаниэль, ведя Венли мимо ряда кустарников со спутанными лозами, под которыми в ночной тьме шныряли маленькие мохнатые существа. «Я ценю такую черту в моих слугах. И все же твой вопрос глуповат. Кому ты предпочла бы поклоняться? Божеству растений или божеству эмоций?» Она махнула рукой на юго-восток. «Культивация прячется где-то в этих горах. Она повсюду, но также и здесь. Живая». Напуганная, она все знает. Она не бог нашего народа. Она бог тварей. А честь? Бог законов? Опять же, кого ты выберешь? Бога, которому ведомо, как заставить камень упасть на землю? И только? Или того, который знает нас, понимает, чувствует то же самое, что и мы? Да, потоки подчиняются чести, но, как видишь, его смерть не вызвала в мире заметных перемен. Его сила связывает все воедино, однако этого недостаточно, чтобы ему поклоняться. А вот вражда — бог стремлений, он точно вознаграждает своих последователей. Венли загудела в ритме страстного желания. Хочешь большего, верно? спросила Рабнеэль. Только тот, чьи амбиции чисты, мог бы стоять сейчас на твоем месте. Служи хорошо, и возможно, удостоишься благословения, истинного знания, истинной жизни. Венли продолжила гудеть, хотя внутри нее звучал куда более неопределенный ритм утраты. Она не знала, что и думать про Рабаниэль. Многие сплавленные казались в том или ином смысле помешанными, одержимыми местью, разрушением, тщеславием. Слушая осторожные, проницательные рассуждения этого существа, Венли испугалась. Рабаниэль была гораздо опаснее всех, с кем она сталкивалась раньше. Рабаниэль ушла, опередив безмолвно скользящих глубинных. Венли продолжала свой путь, и вскоре, к ее удивлению, к ней приблизился Ротан. Возглавляя солдат госпожи Лешви, он не входил в штат Венли, но был ей ровней. Его, как и большинство солдат Лешви, передали Рабаниэле для этого вторжения. Солдаты Лезиана-преследователя тоже присоединились к небольшому войску Рабаниэле. Эту группу Венли знала по устрашающей репутации. Они сурово обращались с человеческим населением Холинара. Они были одними из самых сильных и гордых воинов-певцов, и свою особенную униформу всегда носили с гордостью. Теперь они смешались с тщательно обученными и более спокойными бойцами лешви, образовав мощный и дисциплинированный ударный отряд. Венли мало общалась с Ротоном и другими солдатами, но она ничего не имела против него, за исключением того факта, что все другие царственные заставляли ее волноваться. В свет сердца у каждого из них сидел пустотный спрен. Казалось, мощное тело Ротана на каждом шагу потрескивает от избытка энергии. В его темно-красных глазах время от времени вспыхивали искры. Венли помнила, каково это — находиться в буре-форме. Она приняла такой облик, когда повела свой народ навстречу гибели. «Не стоит беспокоить сплавленных, Венли», — в ритме насмешки сказал ротон глядя на Рабаниэль. «Большинство из них не так снисходительны, как Лешви. Будь осторожнее. Мне бы не хотелось, чтобы ты попала в беду. Ты для нас полезна». «Я не заметила, что тебя это волнует», — проговорила она. «Лешви ценят тебя. Значит, и все мы тоже». Он ее покинул, ограничившись этим простым предупреждением. Роттон нечасто нуждался в ответах или приглашениях. Он просто высказывался без обиняков и ожидал, что его поймут. «Было бы здорово иметь его на своей стороне», — подумала Венли. «Но нет, опасно. Слишком опасно». Она не могла позволить себе думать о вербовке прямо сейчас. Надо сосредоточиться на выживании. Как неизнурительно была эта пешая прогулка по горам, она знала, что впереди ждет еще большая опасность. До конца недели они прибудут в Уритеру, и тогда наступит черед настоящего испытания.